Гармония, 57-й Лучезара, 33 -го года. Утро начинается неожиданно. Кажется, только что закрыт глаза, и вот звенит будильник. Быстрый разминочный комплекс, без которого никуда. ну он привычен, поэтому упражнения просыпаться не мешают. Затем в душ и натянуть... Новенький комбинезон тёмно-синего цвета. Индикатор у воротника тихо пищит, идентифицируя меня, а в петлицах, как я знаю, загораются символы стажёр пилота. Проверять не буду, не девиться всё-таки в зеркало на себя любоваться. Доброе утро, мама, папа. Здравысь я, выходя к завтраку. Доброе, сынок. Улыбается мама, накладывая мне коричневую кашу с необычным, но знакомым запахом. А папа только кивает, работая со своим коммуникатором, что завтракать ему не мешает. Будто в детство вернулся. Шоколадная каша передо мной стоит. На мгновение даже показалось, что Машка рядом сидит. И сразу же острой болью резануло сердце. Болезни человечество победило, но от случайности никто не застрахован. Вот и младшая сестренка моя внезапно ушла. В школе на уроке остановилось сердце, и как ни пытались завести, ничего не вышло. Очень серьезное расследование ничего не выявило. Не было никаких причин, совершенно, даже намеков. Но рана эта болит до сих пор. И болеть будет всю жизнь. Я помню ее такой, какой она была. Смешливая, веселая, иногда даже обиженная. Так, хандру в сторону, надо завтракать, а то опоздаю. Я тебя отвезу, информирует меня папа. Заодно и побалакаем. Спасибо, пап, киваю я понимая, что он хочет мне сказать что-то важное, ведь вечером нормально поговорить не получилось. Мама вчера расплакалась вдруг, поэтому мы вдвоем ее утешали, а потом долго-долго сидели обнявшись. Страшно ей за меня, все-таки форма эта, да и вызов на практику так скоро, все не просто так. Вопрос только один. Мама просто загрустила, волнуюсь обо мне или же чувствует что-то. Если второе, то это нехорошо. Правда, если бы она предчувствовала именно гибель, то костьми легла бы, никуда не пуская, потому что мамочка у меня как раз довольно сильный интуит. Доев и убрав тарелку, сначала беру сумку, пытаясь понять, что забыл. Затем распихиваю по карманам все нужное, но мелкое. Ну, и аптечку в набедренный, это обязательно. Инструкции кровью писаны. Ну, а затем сажусь рядом с мамой, обнимая ее. Я чувствую, что ей неспокойно, поэтому стараюсь успокоить, поделиться своим теплом. И у меня получается, ведь это же моя мама. Предчувствие ее, кстати, надо учитывать. Так что будем перестраховываться. «Поехали, сын!» — командует папа, заставляя меня расцепиться с мамой. «Все будет хорошо, мамочка!» — убежденно говорю я ей. «Будет, сынок!» — кивает она. «Но не сразу и очень непросто. Старайся думать перед тем, как делаешь». «Есть думать!» — улыбаюсь я а затем, поцеловав маму на прощание, выхожу из дома. Папин катер уже ждет. Овальной, вытянутой формы он приветливо распахивает передо мной створку пассажирского отделения. Я довольно привычно, втекая в ложемент, устроив в фиксаторе сумку. Спустя несколько мгновений рядом в пилотском месте обнаруживается отец. Он быстро подключает навигатор. Борт М-100, маневр выхода на орбиту, затем движение в сторону главной базы, инструктирует папа аппарат. «Программа принята», — отвечает навигатор. «Все, дальше он сам, и навигация, и переговоры». За полупрозрачной оболочкой я вижу медленно удаляющийся наш дом, на пороге которого стоит мама. Мне немного тревожно. Она себя так никогда не вела. Но усилием воли я успокаиваюсь. Меня долго учили отличные мастера для того, чтобы я мог выполнить приказ человечества и остаться в живых. Значит, надо показать, что не зря учился. Знаешь, сколько во флоте интуитов с даром направленным на себя. Интересуется папа, когда мама пропадает за горизонтом. «Понятия не имею», — отвечаю я ему, вздохнув. «Еще одна рана, с которой я смирился, но...» «Не нужный никому дар». «Ты не прав, сынок», — неожиданно мягко произносит он. «Ты один с такой направленностью дара. Если бы была возможность запросить кого-нибудь другого...» «Как один?» Удивляюсь я, пытаясь не выглядеть ослепленной прожектором птицей. «Вот так!» Папа некоторое время молчит, но затем продолжает. «В секторе 9 Дзюй обнаружены несколько планет и странная аномалия. Планеты обитаемые вот только изучить их не получается. Они будто бы за стеклом». Это то, что мне известно. А вот все остальное до тебя доведут щитоносцы. Но раз щит, то есть опасность для разумных, интересуюсь я в ответ на его слова. Еще какая, вздыхает папа. Но об этом тебе скажут. Планеты дикие, судя по данным с телескопа. И пока это все, что я тебе сказать могу. «Дикие» — значит самобытная цивилизация на уровне темных веков, что уже необычно, хоть и на границе ареала обитания разумных. Но там не раз все обследовалось. Откуда взялись те, кого официально называют «цивилизация с неподтвержденным статусом разумности», а среди своих «дикие». Но угроза разумным может быть разной. Тогда понятно, зачем нужен такой, как я. Видимо, автоматика и опытные разведчики не справились. Так себе новости. Я не мальчишка, чтобы радоваться опасности. Катер уже приближается к причалу главной базы, в которой штаб и расположен. Здесь я еще никогда не был, но никаких сложностей в обнаружении нужной каюты у меня точно не возникнет. И указатели есть, и навигатор коммуникатора. Так что найду. Дурное дело не хитрое. Звучит сигнал посадки. Медленно раскрывается ложемент, выпуская меня. Подхватив сумку, выбираюсь, чтобы затем обнять отца на прощание. Никаких шуток или взглядов подобная сцена вызвать не должна. Мы не дикари какие, а разумные существа. Потому всем понятно, что юному стажеру просто может быть не по себе. — Береги себя, сын, — вздыхает папа. — Если что, мы постараемся тебя вытащить. — Это само собой, — киваю я, повторив его вздох. — Так себе предчувствие. — До встречи, папа. — До встречи, — кивает он мне и машет на мерцающий указатель. — Тебе туда. — Спасибо улыбаясь, двинувшись в нужном направлении. «Людей вокруг немного, все на рабочих местах, и в порту им делать нечего. Поэтому я спокойно иду вперед, стараясь не пропустить старшего по званию, чтобы вовремя поприветствовать. Хотя здесь кто угодно старше меня по званию. стажёр я. А матросов на базе быть не может, даже теоретически. Так, вот тут лифт, который мне нужен». Получив разрешение войти, мне несколько удивлен, но стараюсь этого не показывать. Целый вице-адмирал и два капитана второго ранга. Звания во флоте не менялись с темных веков, потому что традиция. Такой же традицией остаются различные названия помещений на кораблях и станциях. но и дисциплина субординации на пару, конечно. Ведь корабли-разведки первыми вступают в контакт с будущими друзьями. А тут без четкого следования инструкциям никак. Ведь они писаны ценой многих ошибок. «Кур... Стажер-пилот Винокуров явился!» следуя традиции, обозначая я свое присутствие. «Присаживайтесь, стажер!» — вздыхает вице-адмирал. «Меня зовут Валерием Палычем». Слева от меня Джан Шиевич Варфоломеев, а Александр Савич вам знаком. — Так точно, соглашаюсь я. Очень приятно познакомиться. На всякий случай добавляю я. — Вежливый молодой человек! — усмехается Джан Шиевич. — Это, пожалуй, хорошо. — Сережа, ты, наверное, недоумеваешь. — Да. Произносит Александр Савич. Он куратор нашей группы в училище, поэтому хорошо меня чувствует. И, насколько я тебя знаю, вопрос уже провентилировал. Ответа от меня не требуется. Да его и не ждет от меня никто. На большом экране за спинами командиров появляется космос. Привычные звезды, хотя и расположенные немного иначе. Я, приглядываясь, в поисках ориентиров, когда наконец догадываюсь. Это галактика Млечный Путь, причем, насколько я могу определить, самый ее хвостик. Но там же не летает никто, потому что пусто, как в дюзах музейного звездолета. Млечный Путь, не могу я сдержаться. «Именно он!» — кивает вице-адмирал. «Теперь я вижу, что в характеристике не соврали». Итак, галактика Млечный Путь. Во время рутинного патрулирования в области форпоста автоматический корабль наткнулся на аномалию. Картинка будто наплывает на меня. Я смотрю на планетарную систему с тремя планетами. За ними, по-моему, пояс астероидов или нечто похожее. Значит, четвертая планета не пережила чего-то. Автоматический корабль приближается к орбите четвертой планеты. Я уже вижу. Действительно. Пояс астероидов характерной формы. Но это еще не все, потому что на экране появляются параметры того или иного осколка, а затем параметры излучения. Осколки принадлежат одной планете, и они фонят в характерном спектре, замечает товарищ Варфоломеев. А вот к орбитам других планет мы приблизиться не в состоянии. При этом разведчик флота бесследно исчез. Смотри. И я наблюдаю за тем, как к третьей планете устремляется разведчик характерной удлиненной формы, а затем в какой-то момент просто исчезает. Ни взрыва, ни воронки пространственной, ничего. Никакого излучения, как и не было его. Хорошо, что это искусственный разум. Плохо, что он нарушить инструкцию не догадается. А теперь данные телескопа, вздыхает мой куратор. Картинка меняется, и я понимаю, почему нам очень нужно попасть в эту систему. Две планеты из трех готовятся к самоуничтожению, а на третий телескоп сфокусироваться не может. Проблема даже не в самих планетах, а в том самом барьере, что не пускает к ним. Он движется, хоть и не быстро, но точно в сторону обитаемых планет. А это очень опасно. — С тобой пойдет, — продолжает куратор, но я жестом прерываю его. — Нельзя, — качаю я головой. — Почему я? Понятно, но вот со мной. Никого нельзя. Можно пару-тройку роботов, типа три, но и все. И еще корабль с возможностями эвакуатора. Ты чувствуешь?» — внимательно смотрит мне в глаза Александр Савич. «Тогда-да, он лучше знает. Возвратных интуитов у нас больше нет», — вздыхает товарищ феоктистов. «Старайся не лезть на рожон». Вот теперь начинается основная часть инструктажа. Товарищи командиры убедились в том, что я осознаю и важность задачи, и выбор исполнителя. Я проникся и даже сумел почувствовать, что будет правильным. Эвакуатор — это не разведчик. Это практически боевой корабль, предназначенный для очень многого. Запросил я его. Вовсе не из-за практически абсолютной защиты, а потому, что чувствую правильность этого запроса. При этом вопросов не возникает из-за природы моего дара, ведь он ориентирован на сохранение моей тушки, что сейчас важнее всего. Как и ожидалось, вылет у меня чем скорее, тем лучше. И папа это ожидалось, и мамой. Только я на что-то надеялся, но нет. Пока мы разговариваем, корабль готовят сейчас на него устанавливается оборудование на все случаи жизни помещаются туда и роботы с возможностью изменения внешнего вида таков уж он запрошенный мной тип. да случись действительно эвакуация мне будет весело впрочем вариантов нет и я это понимаю суть задания выяснить что там за барьер а при удаче отключить его У меня уникальный дар, хотя носители такой же вариации еще есть, но они не во флоте. Именно поэтому посылают, по сути, курсанта, пусть и окончившего основной курс обучения. Именно такой подход может показаться очень странным. Но разумность – это не просто слово, это наша суть. Какое название кораблю вы хотите присвоить? Интересуется у меня Валерий Палыч. «Пусть будет Витязь!» Улыбаюсь я, думая о том, что название очень влияет на поведение корабля. «Защитник все же!» «Очень хорошо!» — кивает товарищ вице-адмирал. «В таком случае у вас есть четыре часа на ознакомление с кораблем и всей информацией, которой мы владеем». Он нажимает центр на своем столе. Через мгновение в каюту входит миловидная девушка с отметками капитан-лейтенанта в петлицах. Очень красивая девушка, надо сказать. Я бы за такой приударил, хоть мне и не светит. Каплей, значит, лет тридцать. Зачем ей сопляк? Но красота у нее такая, что глаз не оторвать просто. Света, проводи товарища-лейтенанта на витязь, пожалуйста. Мягко просит Валерий Павлович. Лейтенанта? Не понял. Это когда я успел? А где Мичман, Владли? Где все эти ступеньки? Я уже открываю рот, чтобы задать логичный вопрос, но сразу же его закрываю, ибо до меня доходит. Лейтенант, минимальное звание для командования кораблем. Меньше нельзя. Корабельный мозг в черную дуру пошлет. Видимо, поэтому мне временно звание и присвоили. «Догадливый да курсант!» — хмыкает джаншивич «Далеко пойдет!» «Это точно!» — кивает мой куратор. «Свободен!» «Пройдемте, соратник!» Не совсем по уставному приглашает меня, названная Светланой каплей «Есть! Понял!» — киваю я. Попрощавшись с отцами-командирами, как таких называет папа, я двигаюсь вслед за девушкой, способной походкой заворожить у адава слепой змей, внешне похожий на земного удава, с Арктура. «Жалко, что не светит».